Район «Квартер» находился в самом центре города. Народ на улицах толпился, как на базаре. Ювелирные лавочки, балконы, книжные магазинчики, кафе на открытом воздухе, пиццерии, художники на тротуарах, бары, театры в подвалах, кинотеатры. Все это придавало «Квартеру» богемный вид. Джордж Купер жил на втором этаже небольшого жилого дома на маленькой извилистой улице. Пожарные лестницы были заставлены цветочными горшками с причудливыми цветами. Двери выкрашены светло-оранжевой и зеленой краской, медь сияла. Вся улица была задумана и исполнена самими жителями с каким-то неправдоподобным и несколько сумасшедшим изыском. Постучав в дверь Купера, они подождали. Он вышел к ним с той же гримасой, которую Мейер так полюбил еще накануне. «Вы помните меня, мистер Купер?» — спросил мэр. – «Да, входите», — сказал Купер. Он ухмыльнулся уже знакомому мэру и точно так же незнакомому Карелли. «Это детектив Карелла». Купер кивнул и пригласил их в комнату. Гостиная была обставлена очень скромно. У одной стены стояла узкая черная кушетка, у другой — два легких кресла. Такая скромность обстановки должна была подчеркивать современную живопись, развешанную по двум остальным стенам. Детективы сели на кушетку, Купер устроился в кресле напротив. «Мы хотели бы знать, мистер Купер, где был Стэн Джиффорд вчера вечером, когда выступали фольклорные певцы», — сказал Карелла. «Он ушел в свою уборную», — без колебаний ответил Купер. «Откуда вы это знаете?» «Потому что именно оттуда я и позвал его на сцену». «Ясно. Он был в уборной один?» «Нет», — ответил Купер. «Кто находился с ним?» «Арту Эзерли и Мария Вальехо». У Эзерли – это писатель», — пояснил мэр Карелли. «А кто такая Мария, как ее фамилия?» «Вальехо. Она наша костелянша». «И они оба были с мистером Джиффордом, когда вы пришли за ним?» «Да». «А сколько времени они там пробыли?» «Не знаю». «А сколько времени вы провели в уборной, мистер Купер?» «Я постучался в дверь, и Стэн сказал, войдите». «Я открыл дверь, сунул голову и сказал, две минуты, Стэн». «А он сказал, окей, и я подождал, пока он выйдет». «Он тут же вышел?» Но почти тут же». «Через несколько секунд. С телевидением шутки плохи. Все расписано по секундам». «Когда его вызывали, он выходил немедленно». «Значит, в уборной вас вообще, считай, не было, верно, мистер Купер?» «Верно. Я внутрь даже не заходил, а попросту просунул голову». «Когда вы заглянули, они между собой говорили?» «Кажется, да. Может, спорили или ругались?» «Нет, но...» — Купер покачал головой. «Что но, мистер Купер?» «Ничего, вы не хотите выпить?» «Спасибо, не хотим», — сказал мэр. «Вы уверены, что не слышали спора?» «Не слышал». «И голоса никто не повышал?» «Нет», — Купер встал. «Если вы не возражаете, я выпью, хоть время и раннее». «Ничего страшного, валяйте». «Сказал Карелло. Купор ушел в другую комнату. Они слышали, как он наливает себе выпивку, а потом он вернулся в гостиную с обычным стаканом, в котором кубики льда плавали в тройной порции виски. «Ненавижу так рано пить», — сказал он. «Я год плавал на кораблях. Как вы думаете, сколько мне лет?» «Не знаю», — сказал Карелло. «Двадцать восемь». «А ведь я выгляжу старше, верно?» «Нет, я бы так не сказал», — откликнулся А «Я раньше много пил», — объяснил Купер, а затем глотнул из стакана. Гримаса тут же исчезла с его лица. «Теперь почти не пью». «Когда мистер Джиффорд вышел из уборной, вы ведь были с ним?» — спросил мэр. «Да». «Вам встретился кто-нибудь на пути из уборной на сцену?» «Насколько я помню, нет. А в чем дело?» «Но вы бы запомнили, если бы встретили кого-нибудь?» «Думаю, что да». «Значит, последними с Джиффордом были Арт Уэзерли, Марье Вальеха и вы. А если быть совсем точным, то последним, мистер Купер, были вы». «Похоже, да. Впрочем, подождите минутку». Кажется, он перебросился парой слов с оператором перед тем, как подняться на сцену. Что-то о крупном плане. Да, точно, так оно и было. «Мистер Джиффорд что-нибудь ел в вашем присутствии?» «Нет». «Пил?» «Нет». «Хоть что-нибудь клал в рот?» «Нет». «А когда вы вошли в уборную, он ничего не ел и не пил?» «Я не входил в уборную, я только заглянул». Кажется, там стояли чашки с кофе. Точно не помню. Они пили кофе. Я же сказал вам, что точно не помню. Карелок кивнул, взглянул на Мейера, затем снова перебил взгляд на Купера, а потом очень медленно и спокойно сказал, что вы хотели нам сказать, мистер Купер. Купер пожал плечами. Все, что вас интересует. Да, а специально. Я никому не хочу доставлять неприятностей. Так в чем дело, мистер Купер? Видите ли, Стэн вчера поругался с Артом Уэзерли перед самым эфиром. Даже не поругался, а просто поспорил. И я сказал что-то вроде того, что, надеюсь, Стэн перед эфиром успокоится. Слушайте, я совсем не хочу, чтобы у него были неприятности». «Он хороший парень, и я бы даже не вспомнил об этом, если бы Стэна не отравили. В общем, я не знаю». «Что он сказал, мистер Купер?» «Он сказал, чтобы Стэн сдох». Карелла заговорил не сразу. Он сначала поднялся на ноги, а потом спросил. «Вы не дадите нам адрес мистера Уэзерли?» Купер сказал им, где живет Уэзерли, но это им не помогло. Озерли дома не было. Они спросили у консьержки, где Озерли. Консьержка ответила, что видела, как он уходил утром. Нет, багажа с ним не было. Зачем ему носить с собой багаж в 10 часов утра? Карела и Мэр заявили консьержке, что человек может выйти из багажом, если он собирается уехать из города. Консьержка ответила, что он никогда не уезжает из города по четвергам. Именно в четверг МБА прокручивает запись передачи, прошедшей накануне. Так что писатели могут проверить, какие шутки вызвали смех у аудитории, а какие нет. А это очень важно в работе мистера Уэзерли. Карелла и мэр объяснили, что после вчерашнего происшествия ленту могут и не прокручивать. Но консьержка настаивала, что компания, может, найдет замену умершему. А тогда мистер Уэзерли должен будет снова писать, поэтому все равно важно знать, над чем смеялись зрители накануне, а над чем нет. Они поблагодарили консьержку, а затем позвонили в МБА, где им сообщили, что сегодня пленка не воспроизводилась и что Уэзерли там нет. Они выпили кофе с печеньем в столовой неподалеку от дома Уэзерли, обсудили необходимость его ареста, И решили, что это будет слишком, учитывая только одно свидетельское показание, которое, к тому же, может оказаться и неправдой. Они были опытные и знающие полицейские, и прекрасно понимали, какую банду пауков представляют собой телевизионные работники, готовые вцепиться друг к другу в глотку или всадить коллеге в спину нож. Ведь весьма возможно, что Купер лгал. Совсем не исключено, что лгут все. Поэтому они позвонили в свой следственный отдел и попросили Боба О'Брайена установить подобие телефонного наблюдения за квартирой Уэзерли, то есть звонить ему каждые полчаса и в случае успеха попросить его не покидать своего дома до прихода полиции. О'Брайену не оставалось ничего другого, как звонить каждые полчаса в квартиру Уэзерли, поскольку это было намного приятнее, чем участвовать в раскрытии трех, похоже, связанных между собой ограблений в гробер парке Двое детективов обсудили размер чаевых официантки и, принимая во внимание скорость обслуживания и ее хорошие ножки, остановились на 15%. Выйдя на улицу, они вдохнули свежий колючий воздух, Город дрожал в струях чистого воздуха. Улицы казались длиннее, чем обычно, и шли до почти видимого горизонта. Все знакомые места стали еще ближе и понятнее. Казалось, только протяни руку и дотронешься до каменного глаза горгульи на двенадцатом этаже соседнего здания. Люди, задающие темп и характер городу, шли с расстегнутыми плащами, и явно наслаждались прекрасным осенним деньком, вдыхая неожиданно сладкий воздух. Карелла и Мэр перешли улицу, не переставая улыбаться. Город, словно девушка, молча шел с ними. На какое-то время они забыли, что расследует дело, весьма похожее на убийство.